Испуганно переспросила я и попыталась вспомнить, когда Джеймс... «Нет, не могу об этом думать, не желаю. Врачи несколько дней кололи тебе обезболивающее. Конечно, столько переломов. Знаю», — отозвалась я, — голова до сих пор как в тумане. «Тебе повезло, что доктор Каллен оказался рядом. Такой приятный человек, такой молодой. Он больше похож на голливудского актера, чем на доктора. Ты видела Карлайла?»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 «Здорово!» — восторженно воскликнула я, совершенно не подозревая, что за команда эти красные дьяволы. «Уверена, в Тампе тебе понравится гораздо больше, чем в Милоке, захлебывалась в восторге Рене. «В Висконсине мне было не по себе от снега и сырости, а теперь Тампа, море, солнца и не так влажно. Мы присмотрели чудесный домик, желтоватый с белой отделкой, а крылечко, как в старых французских фильмах».